Кисло поддакнул Трикс. Народная повозка. Хорошо, но хочется чего-то. Он задумался, и Тиана и Дерек послушно ждали, признавая право волшебника назвать свое творение. БМВ, сказал Трикс. А что это значит? Большая, механическая, волшебная. Здорово, честно признал свое поражение Дерек. Мне нравится. Тиана, похоже, все равно осталась недовольна, но спорить не стала.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 и попросили помощи у драконов. И те отправили нас в прошлое, чтобы мы могли научиться мастерству ассасинов и победить Алхазаба. Тогда мы и встретились. — Очень запутанная история, — сказал спокойно Дерик. — Но общую суть я понял. — Ты сейчас и здесь, и в Дохриане? — Ну, — Трикс подумал, посчитал в уме. — На самом деле я сейчас в Босгарде, в башне Мага Щавеля, но уже собираюсь вылетать с Амаршан с ближайшим драконом. — А в Дохриане...